Взвод мигом развернулся правильной дугой. На флангах разворачивались соседи. Зависли над сочной травой, похожие на больших н о с а т ы х черепах орудия. к а н о н и р ы только команды ждали, чтобы всадить пару увесистых импульсов в обнаруженную цель. Но целей пока не находилось. Скотч просигналил ротному двойным вызовом. м о л к о Горта развернулась, не задержался и условный циркуляр. Вперед, давай, гвардия, двинули. Все это происходило уже не однажды. Прикрывая друг друга, солдаты по очереди перебегали ун на 30-50 и падали, выцеливая стволами лучеметов неприятеля. Тем временем перебегали остальные, прикрывавшие р а н н е До препятствия в виде колючей проволоки осталось не больше ста ун. Где-то тут кольцо блокады намечается, б о р к н у л Скотч. Его поставят, когда президент будет захвачен и десанту скомандуют отход. п Окажи, вся техника должна работать исправно. Колючку покромсали длинными импульсами, вдали завыли сирены и почти сразу по десанту открыли огонь из п у л е в и к о в о р у ж и е старого и в среде космических в о я к очень непопулярного. В виду сильной инерционности, но совсем не ставшего от того менее убийственным. Правда, боевые комплекты прямое попадание держали. Человека только сбивало с ног и награждало здоровенным с и н я к о м Не очень, разумеется, приятно, но уж куда лучше, чем умирать от варварского оружия. В к о г о р т е Скотча не по своей воле с ног попадали сразу пятеро. Оборонявшиеся стрелять умели, умели они и маскироваться. Скотч пока не понял, откуда стреляют. Никаких внятных коммуникаций между первой полосой колючки и второй не просматривалось. Только трава, в которой, впрочем, при определенном навыке, можно было неплохо замаскироваться. За второй колючкой начиналась голая, вспаханная полоса. Скотч сдернул с пояса биосканер. Ага, про бармоталон. Вот вы где, голубцы. Действительно. Впереди было полно снайперов. Биосканер показал, где именно они прятались, а волновой бинокль позволил их обнаружить визуально. Аборигены оказались упакованы на славу. Пучки травы, упругие стебли, размалеванные вертикальными разводами физиономии. Рейнджеры, таких. к а н о н и р а цели указания. Скотч привычно слил координаты целей. Дружный залп из всех четырех стволов вздыбил землю перед второй колючкой. Раз, еще раз и еще над головой очень вовремя прошла волна штурмовиков. Зрелище было еще то. Заодно п е р е м е ш а л и с о шмётками травы и второй ряд колючки. Порезать там стало нечего. Гуляй как по проспекту. И сирены очень, кстати, заткнулись. Штурмовики пронеслись вперед, двинул дальше и десант, благо стрелять по нему было больше некому. Уроды! – пробормотал с о л я н к а падая рядом со Скотчем после очередной перебежки. На смерть ведь во якшлют? Неужели непонятно? Впереди как раз торопливо шныряли в окопы защитники президентской базы. Не твоего ума забота, – буркнул Скотч, п р и л ь н у в к б и н о к л ю к а н о н и р ы й цели! Вообще-то на с вполне можно было высаживать и внутри колючки, подумал Скотч с неудовольствием. Все нынешние беготня с перестрелками, по его мнению, была совершенно излишней. Но, кажется, я догадываюсь, почему так происходит. Начальству нужна демонстрация силы. Тахирцев нужно сначала унизить и деморализовать, дабы были впредь позговорчивы. Интересно, с ними вообще пробовали договориться по-хорошему? Вряд ли, но это просто нет времени. А значит, стреляй, солдат, и по возможности глуши голос совести и здравого смысла. Скотч не знал, отдал бы он приказ своим людям стрелять в тахирцев, если бы те не сопротивлялись. Наверное, не стал бы он отдавать такого приказа. Но тахирцы стреляли упорно и фанатично, а когда противник сопротивляется... Его давит.